Глава десятая. Удальцов. Первое. С утра капель впал в беспамятство. Обмороженное в черных пятнах лицо его с каждым часом все более заострялось. Глаза проваливались, горячий бред клубился вокруг его западающих губ. Из жарко натопленной сибирской избы... Сквозь три девять земель, время, времен и январскую стужу за окном память умирающего тянулась в прошлое, вызывая оттуда летучих духов, казавшейся теперь непостижимой жизни. Цветение кружевных лип над усадьбой, девушки в белом на берегу Невы, шумного эха офицерских застолий, возбужденной кутерьмы перед Пасхой — Переклички смотров и парадов, шепотного забытья любви, отзвуков старинного романса, встреч, расставания, опять встреч. Распластанный на заскорузлых овчинах капель метался в предсмертном бреду, и нить его связи с действительностью стремительно утончалась. Время от времени он приходил в себя, Водил вокруг мутными глазами, утыкался взглядом в Удальцова, узнавал и не узнавал. «А, это вы?» «Да-да, я помню. Я скоро обязательно поднимусь. Сколько еще до Иркутска? Кто вы?» «Мне нужен Войцеховский». С того дня, как Удальцов, сопровождаемый Егорычевым, был задержан первым же капелевским разъездом и доставлен в штаб, он неотлучно находился при Каппеле, снова и снова по упорным настояниям за генерала пересказывал тому мельчайшие подробности выдачи Верховного. И тот всякий раз как бы заново вместе с участниками переживал случившееся, в особенно уязвлявших его местах, Подергивался всем телом, в сдержанной ярости поскрипывал зубами и даже глаза закрывал от вытлевающей в нем муки. Я знал, я говорил, предупреждал. Солдат с награбленным уже не солдат, а скотина, которая способна мать родную продать ради воровного добра. А союзнички, те и того гаже им только русская кровь нужна, чтобы свою сберечь. Всегда во все века предавали при первой возможности себе на выгоду мерзавцы, дьяволом меченые, только на этот раз не отсидятся за славянской спиной. Эти и до них дотянутся, тогда собственной кровью умоются. Генерал вновь забывался, и снова над ним принимались кружиться миражи и химеры прошлого, мимолетно воскрешая, то, что уже разметалось по земле пылью, пеплом, ветошью. Или заросло полынью и чертополохом. Сменявшие друг друга дежурные офицеры с озабоченной готовностью устремлялись взглядом в сторону умирающего, но, тем не менее, их явно не тяготило это зрелище. В ледовом пути, пройденном ими от красноярских предместьей до Канска, они свыклись с присутствием смерти которая сделалась для них частью их повседневного быта время от времени заглядывал врач будто нарочно скопированный из чеховского персонажа бородка лопаточка пенсне усталая сутулость едва скрытая в полувоенным френчем беспомощно топтался около больного механически щупал пульс задумчиво пожевывал бескровными губами и отходил, сокрушенно вздыхая. Чего делать? Делать нечего. Теперь только один бог волен. Все под ним ходим, какая уж тут медицина. Так только для очистки совести судьбу не вылечишь, как в народе говорят. Попиль поели, пора по домам. бдение у Дальцова возле каппеля кончились вызовом к Войцеховскому. Тот ожидал его в соседней горнице, в полушубке и папахе лицом к окну, вглядывался в режущую белизну перед собой, заложив красные в темной поросли руки за спину. Не оборачиваясь, спросил «Что там, полковник?» «Все так же, ваше превосходительство. Думаете, выживет?» «Едва ли. Вот что полковник...» Войцеховский круто повернулся к нему, вперившись в него воспаленными от бессонницы глазами — Разведка докладывает, что положение политического центра в Иркутске практически безнадежное. Власть их — дело считанных дней. В следственной комиссии над Верховным большевики играют теперь первую скрипку, а у них правосудие, сами знаете, без лишних разговоров, к стенке. «Если мы хотим опередить их, нам необходимо форсированным маршем идти на Иркутск, но я связан по рукам и ногам, мне нужно карт-бланш от командующего». Он спрашивал вас, ваше превосходительство. «Сейчас ему трудно сосредоточиться, полковник. Он ни о чем не может говорить, кроме Верховного, поэтому-то и не отпускает вас от себя, но времени ждет, полковник» сейчас крайне необходимо убедить его подписать приказ о передаче мне командования вам это будет сделать легче от неловкости и напряжения у него даже испарина выступила на лбу поймите меня правильно полковник владимира окарычча мы уже не спасем а верховного же может быть успеем он пристально вглядывался в собеседника словно пытаясь заранее прочесть в нем ответ а когда прочел наконец Сразу же облегченно расслабился. «Аркадий Никандрич, голубчик, если бы вы знали, как для меня все это непереносимо!» К вечеру каппель стал задыхаться. Разметанное по овчине тело его то сжималось в судорожный комок, то безвольно опадало в полном изнеможении. Хрип в его провальных губах смешивался с едва членораздельным бредом, в пестрой мозаике которого постепенно стирался какой-либо смысл. В правый угол. Вера где? Кавалергат. Тише, ненужное. Но Явь еще не отпустила его окончательно. Она клокотала в нем, вымывая из него последние остатки жизни, но в конце концов, как бы сжалившись над ним, вернула ему на прощанье память. «Хорошо, что вы здесь, полковник, кажется легче» него что пронесло почему так темно полковник нельзя ли зажечь лампу глядя как мертвенно разглаживается его воспаленное лицо удальцов волнуясь заторопился вы еще совсем слабы ваш высокопревосходительство спазмы в горле перебивали ему дыхание вам надо лежать и лежать и уже с некоторой опаской «Необходимо подписать приказ о временной передаче командования, ваше высокопревосходительство». Тот, к удивлению Удальцова, не выразил ни малейшего недовольства или протеста. «Давайте». С усилием дернулся он к протянутой ему бумаге. «Только сумею ли? Рук совсем не чувствую, а не Удальцову с трудом удалось втиснуть в холодеющие пальцы каппеля случайный огрызок карандаша, и тот, с стелющимся движением, успел вывести на неподатливом листе начальные буквы своей фамилии, после чего карандаш выскользнул у него из-под ладони, уткнувшись в рыжую шерсть овчины. Рука его вдруг окончательно обессилев сползла к бедру и резко оцепенела. «Все!» — не оборачиваясь к стоящему у него за спиной Войцеховскому, сказал удальцов и перекрестился. Конец. Каппель лежал, вытянувшийся и сразу помолодевший, излучая вокруг себя тихое умиротворение, и лишь в уголках глубоко запавших губ остывала некая озадаченность, Будто в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он увидел перед собой нечто сильное его поразившее. В кружении возникшей потом суеты, вокруг тела и хлопот по снаряжению похоронного обоза в читу удальцов никак не мог выбрать свободные минуты, чтобы навестить заболевшего ординарца, но тот в одночасье сам настиг его, представ пред ним как-то среди улицы, порядком осунувшейся и помятой. — Здравия желаю, Аркадий Никандрович! Егорычев прямо-таки светился радостью встречи. — Малость опамятовался, вот, вас ищу. Поеживаясь от лютой стужи, тот устремлялся навстречу командиру преданными глазами, и удальцов, словно подхваченный изнутри горячей волной, не выдержал субординации, метнулся к ординарцу, порывисто полуобнял, но тут же оттолкнул от себя. «Чертушка, чего ты поднялся? Лежать тебе надо, олух царя небесного, ведь снова свалишься!» «Никак это невозможно, Аркадий Никандрович, никак это невозможно!» «Заторопился, зачастил тот. Без меня вы совсем пропадете. Вож заезд, а уж куском вас обделят, как пить дать!» «Ну уж и пропаду!» — Я ведь у тебя не дитя малое, руки-ноги есть, голова работает, выкручусь как-нибудь. И только тут по-настоящему разглядел ординарца, замотанного с ног до головы в сборное тряпье и обутого в расхристанные опорки. — Слушай, Филя, тебе так долго не протянуть. Давай-ка я тебя отправлю с похоронным обозом в Читу. Отлежишься там, отогреешься, а оттуда тебе до дому рукой подать. Егорычев сразу же погас, сжался, растерянно засучил ногами по снегу. — А вы как же, Аркадий Никандрыч? — А я, Филя, на Иркутск пойду с генералом Войцеховским верховного спасать. Может быть, еще успеем. — А куда ж я без вас? — Аркадий Никандрыч умоляюще отозвался тот. — Чего мне там, в этой чите, делать? А и жив ли кто дома у меня, один бог знает. А ведь если со мной Филя, то почти на верную гибель. Двум смертям не бывать, Аркадий Кандрич. И вновь проник Удальцова обнадежным взглядом, готовый хоть сейчас пуститься следом за ним на этот самый Иркутск, не ожидая другого слова или приказа. Эх ты, голова садовая! Сглатывая в горле комок, отвернулся от него Удальцов. Нечего делать, со мной так со мной. Ранним утром едва развиднились чернильные сумерки. Похоронный обоз с завернутым в старые шинели телом главнокомандующего в сопровождении конного конвоя потянулся в сторону железнодорожной магистрали в четинском направлении. Стоя рядом с Удальцовым и глядя вслед все удаляющемуся в морозном углу транспорту, Войцеховский решительно выдохнул, но с богом и санная колонна будто повинуясь этому выдоху дрогнула сдвинулась с места и медленно потекла чуть в сторону на иркутск